Вы говорите неправду, Нечаева. Свет на даче выключался дважды. Первый раз в июне, во время грозы, и при том во всем поселке, подстанция включила его вновь через 15 минут. Второй раз неполадки со светом были 2 августа. Отошли контакты, пробки. Бородулин Как вы помните, справился с аварией за пять минут. Так что в этом случае выяснить, в чем дело, не требовалось. Ну, возможно, я запамятовал, что-то допускаю, но почему вас не устраивает? Нас может устроить только истина, гражданка Нечаева. Только она. И поэтому ответьте нам четко и ясно, зачем вы заходили в сарай 11 августа, когда Владимир вас вызвал из дачи. В тот вечер я не была там. Я утверждаю это категорически. Но и Фомина, и Бородулин утверждают, что видели в окно, как вы, выйдя из дачи, побежали к сараю. И только потом была вспышка. Вы знаете, в такие... Трагические моменты. Трудно запомнить течение событий в деталях. Но в сарае не заходило. Да что мне там делать? Вам было что там делать, Нечаева? На рубильнике силового щитка обнаружены отпечатки ваших пальцев. Вот послушайте заключение дактилоскопической экспертизы. Нечаева слушала заключение экспертов Хмурис. «Это еще ни о чем не говорит. Я буду опротестовывать это заключение». «Опротестовывать заключение можно, но бесполезно». «Вы лучше думайте, как оправдать наличие следов пальцев вашей руки на рубильнике», — сухо заметил Кудимов. «А Снежков добавил...» И еще вам следует подумать, как объяснить ваши слова Бородулину в прихожей, тут же после звонка в скорую. Вот я и свободна. А кто мог слышать такое? Вскинулась Нечаева. Это подтверждается показаниями Бородулина. Мишель не мог этого сказать. Не мог, не мог. Не верю. Вы можете ознакомиться с его показаниями. Кроме того, вам предстоит встреча научной с т а в к е Научной ставке с Бородулиным Нечаева вела себя нервно, возбужденно. Лихорадочный румянец покрыл ее щеки. Она то и дело заискивающе улыбалась Бородулину. Но ее попытки найти контакт с ним ни к чему не привели. Бородулин был во власти животного страха, и думал только о том, как выпутаться из всей этой опасной истории, не очутиться рядом с Нечаевой. Она, улучив момент, взяла его руки в свои, хотела сказать что-то, но вдруг отбросила их, словно наткнувшись на что-то раскаленное, обжигающее. Не составляла особого труда распознать душонку этого хвыща, догадаться о его мыслях. и н е ч а е в а прозрела. Глаза ее налились с ненавистью. «Так ты сдержал свое слово! Трех месяцев не прошло! Подлец! Какой же ты п о д е ц б о р о д у л и н сидел, втянув голову в плечи, и все прятал, закрывая другой рукой обручальное кольцо, которое сверкало у него на пальце, которая так о п р о м е т ч и в о он не с н я л идя сюда. Нечаево вытащила белый кружевной платок, тщательно вытерла руки, словно стараясь не оставить из следа от недавнего прикосновения, и, обращаясь к Кудимову, твердо с нотками нервного вызова проговорила. «Теперь мне терять нечего. Я расскажу все». Но пусть и этот ублюдок получит свою долю. Длинный, занявший целых три дня разговор с Нечаевой,